Лиронд Как же колотится моё бедное сердце. Как больно сердце, прошу, разорвись. Я не могу больше. Фелия, моя любовь, моя жизнь. До полудня остаётся час, всего час. А в полдень меня уже не станет. Я умру. Я откажусь от всего, что было моей жизнью. Я сам откажусь от своей жизни. Я никогда не смогу быть рядом с ней. Никогда. Какое слово? Никогда. И всё, никогда. Никогда. Я ничего не могу сделать. Ничего. Ничего я никогда. А вдруг она меня всё-таки любит? Может, просто нужно пойти и спросить? А если она скажет нет, тогда? Тогда я просто не знаю. Сейчас у меня есть хоть какая-то надежда, а так только умереть. А вдруг она скажет да? И что тогда? Князь прав, против Седрика не выстоять. Полгода счастья в ожидании смерти, я готов отдать свою жизнь за эти полгода. Но Фелия, она должна жить, бежать. А потом что? Жить как простолюдины? Фелия ведь достойна всего самого лучшего. Она будет страдать. Проклятая бедность. Ничего, кроме меча у меня нет. Да и Гессен княжество своё не бросит. Получится, что ради меня она принесёт в жертву отца. О боги, как всё запутанно. Но почему нельзя быть просто счастливым? Почему нужно эти страшные мучения? Да, сердце, да, разрерви. Давай отдохнём. Мы так устали с тобой от боли. Так что ты решил? Как сквозь туман доносится до меня голос Гисена. Я откажусь, шепчу я сквозь давленное спазмом горло. Я откажусь от неё, ради неё, навсегда. Хорошо, кивает головой князь. Это правильное решение, Лер, ты пойми, Это просто судьба. Судьба. Повторяю, я сквозь стеляющие глаза слёзы. Судьба. И знай, Лер, уезжай, мой тебе совет. Я дам тебе коня, оружие, доспехи и уезжай, чтоб она праздно мучить тебя. Я уеду сразу же в полдень. Ну вот и хорошо.